Голова сорок девятая. Уйдя от Виры, Жизнесил направился обратно к себе в тронный зал. Снова к своей картине. К своей разодранной, рваной, изрезанной картине. Своей прекрасной картине. Он не сводил с нее глаз часами, теряя счет времени и наслаждаясь каждым рыдающим клочком холста. Люксы его народ были таким же его шедевром, как и это полотно, его Сикстинская капелла, его статуя Давида, его собственная Сабиненко. И он защитит их все. Сэр, обратился к нему один ворон. Жизни сил потёр виски. В них бился чуть ли не постоянный ритм боли, притуплявший ему зрение. А шумы вокруг него ощущались иголками, вонзавшимися ему в сетчатку глаз. Формула сплавления биопотенциалов и едина осталась непроверенной, и жизни сил не мог сказать, вызвана ли это головная боль и прочие недомогания несовершенным рецептом, или же это просто результат напряжения от слишком многих биологических задач, которые соперничают друг с дружкой. за его умственную сосредоточенность. Все его внимание уходило на то, чтобы одновременно поддерживать город в небе, не терять при этом сознание и взаимодействовать с окружающим миром. Ему же хотелось одного — спать. «Сэр!» — повторил Ворон. «Что?» — рявкнул жизнесил в ответ. «Вам чего?» «Но почему они не оставят его в покое?» Не повсюду, как блохи, которых никак не удаётся счесать с кожи. У него в животе тошнотворно заворочился демон. Климата спрашивает: "Когда вы её увидите?" Жизнесил перехватил взгляд ворона. Зрение его при этом слегка металось из стороны в сторону. "Зачем мне её видеть? Уходите." Но ворон, источник раздражения, никуда не ушёл. Разнесил мог бы его заставить. С кровью крылатой пылающей у него внутри, он мог бы раздробить этому человеку позвоночник на столбик несвязанных друг с другом позвонков, даже не шевельнув пальцем. Но от мысля о том, чтобы применить ещё хоть толику её силы, его накрыло очередной волной измождения. Она в бункере, как вы и потребовали, произнёс Ворон. Она там уже довольно долго ожидает вас. Прекрасно. Теперь оставьте меня в покое. Когда он вновь повернул голову, ворона рядом уже не было. Жизнесил, не спеша, собрался с мыслями. Не станет он выглядеть слабым перед последним оставшимся своим эпиком. Собрав в единое всю умственную крепость, какая сейчас нашлась, Жизнесил поднялся с трона и двинулся в путь по дворцу. В бункер в 50 футах под тронным залом он спустился на лифте. Внутри его ждала климата. Когда он вошёл, она встала с единственного стула посреди комнаты. "Наконец-то", произнесла она с отчётливым и обескураживающим отсутствием страха в голосе. "Ты знаешь, сколько я здесь уже тебя жду? Вороньё сообщило, что ты сейчас спустишься час назад. Целый час." Эпиком, как он давно для себя выяснил, трудно было понимать своё место. Крылате труднее прочих. И смотрите, к чему это её привело. Все они полагали себя один другого лучше. «Это положение с нашей маленькой бандой гостей вышло из-под контроля», — продолжала Клемата. «Так ты, значит, слышала, что произошло с Крылатой и из Норишем, как я погляжу. И теперь...» «Боишься, что следом они придут за тобой?» «Я сама смогу с этим справиться», — сказала она, чуть больше распрямляясь. Жизнесил одарил её полуулыбкой. «Уверен, что изнуришь и крыла-то тоже так думали». «Сам же знаешь, они были глупцами», — проговорила она. «Да», — ответил Жизнесил. «И ты тоже», — подумал он. С этим положением нужно что-то делать, а ты не делаешь с ним ничего. Беги и играй, Климата. Всё уладится ещё до завтра. Положение у меня под контролем. Он повернулся к выходу, но она прошагала по комнате и захлопнула дверь, не успел он в неё пройти. Удар двери прозвенел у него в черепе, прострелив ему болью глаза, и демон у него в животе недовольно заворчал. Был у тебя шанс, и ты его упустил, сказала она. Пора мне брать всё в свои руки. Жизнесил медленно обернулся к ней. И что же именно это должно означать? Будь добра, объясни. Ты не смог спасти крылатую от гибели и не смог уберечь изнуриша от похищения. Пусть другие считают тебя верховным эпохом, потому что ты не можешь умереть, но ты слабейший верховный эпох, о каком я когда-либо слыхала. Ты не способен остановить даже крохотную шайку головорезов. В Люксе настало пора для очередных заморозков. Я прикончу этих воздаятелей сама. В жизни Силев вскипел гнев. Однако ему удалось не повысить голос. Его лицо его осталось спокойным, несмотря на рычащего демона у него в животе. Это её слов его всего пробило новым зарядом сосредоточенности. Новая угроза отнюдь не ослабила и не смутила его, напротив, позволила ему зачерпнуть из резерва силы, скрытого где-то глубоко в нём самом. Люксом он правил не потому, что ему везло. Он правил люксом «Потому что был лучше таких, как Климата». «Знай своё место. Или потеряешь его», — произнёс жизнесил. «Ничего подобного ты делать не станешь. Из-за твоего последнего мороза пошло на смарку много лет работы, и повторно этому случиться я не позволю. Не стану я жертвовать тем, что построил, просто из-за того...» Что ты бесхребетна? Это уже не твой выбор, а мой. Ты мной не управляешь, особенно с тех пор, как у тебя нет твоей дворняги, этого изнуриша, который мог глушить мои силы. Демону жизни силы внутри заворчал. Ему хотелось крови и смерти. "Он бей её", нашептал он. "Разорви её на куски". Жизнесил напрякся, чтобы подавить в себе демона. Тот щитинился от её дерзости, от того, что она считала своим превосходством. Ты не устроишь, мороз, произнёс Жизнесил, удерживая рвущегося с поводка демона, чтобы тот не выпрыгнул из своей бездны и не вынудил его сделать что-нибудь такое, о чём впоследствии придётся жалеть. Из норища больше нет. Едва ли не пропела климата, и от её тона жизни силу захотелось швырнуть её о стену. Крылаты, больше нет. Остались только мы с тобой. Твоя власть уже не та, какой была день назад. Демон не умолкал. Жизнесил ощущал, как он стряхивает с себя цепи, державшие его в плену. Осторожней с тем, что говоришь климата. Ты переходишь границы. Ты мешок с кровью, сказала она. Для внутреннего вливания весящий на стойке. Ты лишь поддерживаешь во всём жизнь настоящей власти. У тебя нет власть над жизнью и смертью. Единственная истинная власть, существующая в этом мире. Убеждай себя в чём угодно. Мороз на подходе. Демон у него внутри напряжённо сосредоточился на климате. Кровь билась как магма, у жизни сила в венах, и ему стало невыносимо жарко в самом себе. Я не одобряю, если мне угрожают. О, это не угроза, небрежно ответила она. Всё, уже началось. Ледяные жилки побежали по её глазам, так как утренний морозец часто покрывает стекло. Зрачки у неё сузились, и из голубизны её радужек потекло что-то дымчато-серое, вихрись в белках у краёв, пока глаза её не стали сами напоминать бурю с чёрными булавочными уголками зрачков в самой езе-серётке. Жизни сил медленно кивнул. Понимаю. Он вышел на середину комнаты, положил руки на спинку стула, на котором она недавно сидела. Я тут кое над чем работал, произнёс он, меняя тему. Работа всей моей жизни, можно сказать. Я не передумаю, перебила его Клемата. Мне безразлично, что бы ты ни сказал, даже если ты меня убьёшь, мороз не прекратится. Он будет выйти ярица, пока весь этот летучий булыжник не станет глыбой льда. Недавно я добился в работе довольно крупного прорыва. Продолжал жизни сел так, будто она его и не перебивала. За последние несколько часов произошло столько всего. Такой прогресс, какого ты себе и представить не можешь. Парик подступился кое к чему необычайному. А я не только завершил его работу, но и вскрыл потенциал ещё больший, нежели мы вообще считали возможным. Он взглянул в свою раскрытую ладонь, сжал её в кулак и вновь разжал. Всё сошлось в единое, сложилось головоломкой, и только мне известно получающееся изображение. Всё началось с коробки, где лежало 100.000 фрагментов. Кое-кто считал меня безумцем, потому что они не могли увидеть этот последний образ. Но теперь он почти что сложился. Много лет я пытался подогнать друг к другу эти куски. Столько кусков. Он снова сжал и разжал кулак. Фрагментом был пустакол, фрагментом был камнелив из нориши крылата. Оба они были фрагментами. Полагаю, я тоже часть твоей головоломки, произнесла Климата. Она старалась говорить высокомерно и небрежно, но жизнесел слышал в её голосе намёк на страх. Она знала, что-то изменилось. Как будто чуть ли сама не ощущала рогатого демона у него в животе, как будто сама слышала гортанный рык из его глотки. Быть сможет, но тебе пока не за чем быть частью этой головоломки. Можешь поиграть пока что в своих садах, помучить своих слуг и ещё немного поустраивать вечеринки. Отмени мороз и насладись весной. А иначе что? спросила она, вернув себе капельку самообладания. Уже снисило, зазвонил мобильник. Не отрывая взгляда от Климата, он ответил: "Да. Сэр. Что-то творится с тучами, они наползают на город". Жизнесил прервал связь, не ответив. Внутри у него ревел демон, драл ему живот когтями. Жизнесил не понимал, пока не настал ли тот день, когда демон наконец разорвёт его. вырвется на свободу и поглотит своего хозяина. Я прошу тебя отвести их, произнёс он, вынуждая свой голос не дрожать. Нет. В молчании они пристально глядели друг на дружку долгий миг, пока жизни сил на конец не заговорил снова. У меня были от тебя секреты. От всех вас. Он коснулся своего живота и мог бы поклясться, что ощущает биение когтей демона под тонким слоем кожи. Клинок в сердце означает, что сердце моё навсегда. Дарованные ранения, дарованное время. Ты помнишь ли налёт на Денттон? Она не ответила. С нами там пытался сражаться бурезов. созвал почти сотню торнадо, пока изнуришь у него удалось его усмирить. Жизнесил показал на живот Климаты. Одним из тех торнадо тебе прямо в живот швырнула сломанный фонарный столб. Помнишь ли ты это? Климаты неловко поёжилась. Силы мои позволяют мне даровать жизнь, но ещё они позволяют мне отнимать этот дар. Ты хотела бы, чтобы я отнял дарованное тебе. Клима отохнула. Она приподняла рубашку, обнажив талию. У неё на животе начало расползаться отверстие, всё шире и шире, пока оно не стало размерами с обеденную тарелку. Учащённо дыша, она в ужасе смотрела на зияющую рану. Даже теперь продолжал жизни сил. Я могу поддерживать в тебе жизнь столько, сколько захочу. Но ты мне больше не нужна. Ты я нужна тебе, выкрикнула она голосом, сжатым паникой. Ты не можешь меня убить. Город без меня замёрзнет. Мороз уже начался. Не останется воздуха, которым можно дышать. Я нужна тебе. Когда он заговорил, Демон у него внутри ухмылялся. И у меня уже есть. Но та ты, кто стоит передо мной, слабый, немощный нытик, делающий вид, будто знает, что такое сила. Вот в этом у меня никакой нужды нет. Жизнесил втянул свои целительские силы совсем и позволил смертельному увечью забрать то, что должно было сгинуть давным-давно ещё в Денттане